Глава 17. Поппи. Сегодня первый день рождественских каникул, и я не собираюсь ругать девочек за то, что они долго валяются в постели, хотя пора готовиться к январским экзаменам. Кто я такая, чтобы учить других благоразумию? Я больше не имею права устанавливать свои порядки. Не после того, что я сделала. Мне остается лишь надеяться, что Мэтью не натворит никаких глупостей с этой фотографией. А вдруг он пошлет ее Стюарту? Нет. Конечно, он этого не сделает. Но его голос звучит у меня в голове снова и снова. Что касается того, чтобы оставить тебя в покое, я не думаю, что смогу это сделать. Извини. У меня возникает ощущение, будто я окунулась в водоворот событий, которыми не в состоянии управлять. Не только из-за Мэтью, но и из-за папы. Какой безумной выходки ждать от отца дальше? Что же до Стёрта? То я с ним почти не вижусь, потому что каждый день он допоздна работает, по крайней мере, по его словам. Я хотела побеседовать с ним по душам об этой Джанин, но боюсь провоцировать более серьезный разговор, что делать с нашим браком, в котором нет секса. Кроме того, Стёрт может быть совершенно невиновен. Я просто не представляю его неверным мужем, хотя он, наверное, думает обо мне то же самое. Так много вопросов. И никаких разумных ответов. Вероятно, следует поступить так, как женщины предыдущих поколений: закрыть на все глаза и надеяться, что это пройдет. Но наше поколение слишком честное для этого. Разве не так? Если мы изменяем, то идем до конца и разрушаем наши семьи в процессе. Моя мать опередила свое время, а теперь, похоже, я продолжаю эту традицию. Моя свекровь кажется самым уравновешенным человеком в нашем доме на данный момент. Как твои продажи бижутерии? спрашиваю я ее, пытаясь интересоваться еще кем-то, кроме себя. А, машет рукой Бетти. Мне пришлось отказаться от ассортимента из консервных банок. К сожалению, одна из моих покупательниц с церковной ярмарки, принеси и купи, утверждает, что порезалась ожерельем, которое приобрела у меня. Я не удивлена. Сёрт много раз говорил ей, что у ее украшения из жести на кострые края, и дело может закончиться именно так. Мои собственные босые ноги были тому свидетелями, когда я наступала на обрезки. Пока Бетти рассказывает мне это, я не могу отделаться от мысли, что некоторые раны заживают быстро, в отличие от других. Вместо них я теперь полито веревочные браслеты, добавляет Бетти. Они становятся весьма популярными. Надо отдать должное свекрови. Если она сталкивается с мелкой неудачей, то просто берет себя в руки и двигается дальше. Конечно, ей никогда не приходилось иметь дело с крупным несчастьем, кроме смерти Джока. Но даже тогда она справилась лучше, чем мы ожидали, несмотря на то, что его болезнь была шокирующей скоротечной. Я и не подозревала, что человек может сгореть за три месяца от рака поджелудочной железы. Потом я узнала, что это бывает еще быстрее. Я поднимаюсь в свой кабинет и стою около окна, глядя вниз на наш длинный узкий сад и на забор, отделяющий нас от соседнего участка, такого же размера, с домом похожим по архитектуре на наш. Эта симметрия обычно меня успокаивает, но не сейчас, особенно после случая с Дорис. Мой кабинет раньше был комнатой для гостей, пока я не начала свой бизнес. А теперь все иногородние друзья вынуждены ночевать на диване кровати внизу. Нет, нас редко посещали гости. Никто не приезжал уже целую вечность. Я слишком занята работой, как и Стюарт. Если девочки устраивают вечеринки с ночевкой, то кладут подруг спать на полу в своих комнатах. При спальне Бетти есть своя ванная. Мы втиснули ее туда, когда свекровь переехала к нам. Вот и все наше семейное гнездышко, которое из-за одной безумной ночи в отеле Ортинга я подвергла опасности. Каким-то образом я должна избавиться от Мэтью. Но как? Вероятно, если я позвоню ему, мне удастся возвать к его здравому смыслу. Хотя нет. Трубку может взять Сандра. Я почти вижу их. Сейчас девять часов утра, он, наверное, готовит ей завтрак или помогает одеваться. Я даже представить не могу, как сложно одеть человека, прикованного к инвалидной коляске. Бедная женщина. Пусть мне нет особого дела до Сандры, но рассеянный склероз это то, чего я не пожелала бы своему злейшему врагу. Неожиданно мне в голову приходит ужасная мысль. Предположим, случится нечто, из-за чего Мэтью тоже окажется в инвалидном кресле. А еще лучше не в состоянии говорить. Неспособность снова испортить мне жизнь. Остановись, говорю я себе. Даже не думай об этом. Это отвратительно. В какую женщину я превращаюсь? Какой женщиной я уже стала? Я всегда считала себя довольно добрым и разумным человеком, из тех, кто никогда не станет обманывать мужа. Но теперь я больше не знаю, кто я такая. Кстати, мне нужно снова позвонить отцу, чтобы проверить, как у него дела. Так я и поступаю. Перезвони через пять минут, хорошо? просит папа. По телеку хорошая передача о дикой природе Борнео. Она как раз подходит к концу. «Смотреть телевизор с утра пораньше. Впрочем, если не жить в свое удовольствие в его возрасте, то когда еще это делать? Это хотя бы означает, что отец не нарушает закон и не копит огромные счета. По крайней мере, я надеюсь, что это так. Дзинь. На экране моего компьютера всплывает сообщение. Я встаю с дивана и пересаживаюсь к столу, положив руку на мышь. Это заявка от производственной компании, которая ищет шестидесятилетних хиппи. Мне даже не нужно проверять свою базу данных. У меня на примете есть как раз такая чокнутая богемная клиентка с фиолетовыми волосами и склонностью к пышным юбкам. Она сыграла небольшую роль в мюзикле Волосы, когда была молодой. И с тех пор не имела ничего сравнимого в своей карьере. Ей должно это понравиться. Я отправляю в компанию электронное письмо и сообщаю, что у меня есть такая возможность, а затем еще одно той женщине, о ком идет речь. Я ощущаю прилив удовлетворения, как всегда, когда нутром чувствую, что попала в яблочко. Кроме того, эта экстравагантная леди будет в восторге. Потом снова вспоминаю о папе и берусь за телефон. Отец не отвечает. Подобное случалось и раньше, повторяю я себе, стараясь не волноваться. Он наверняка пошел в туалет. Я даю ему еще 10 минут. Нет ответа. Теперь я начинаю паниковать. В моей голове разыгрываются обычные сценарии. У отца случился инсульт, он порезался кухонным ножом. Холодная дрожь страха пробегает по мне. Сколько раз я просила его переехать в Лондон? Мы бы как-нибудь справились. Может, построили бы флигель в саду или убедили отца использовать деньги от продажи его дома, чтобы купить дом побольше, в котором мы сможем жить все вместе. Я еще раз звоню папе. Ответа по-прежнему нет. Нехороший признак. Еще через 20 минут постоянных попыток связаться с отцом, я вынуждена опять позвонить Райджу. Я сейчас к нему заеду, обещает тот. Спасибо, произношу я. Простите, что беспокою вас. Нет проблем. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Поступает еще одна заявка от другой производственной компании. Они ищут людей возраста от 40 и выше для массовой сцены. Это серия фильма "О поколении сандвичей, где, как сообщается в аннотации, женщина средних лет разрывается между потребностями своих пожилых родителей и сыновей-подростков. Мне хочется рассмеяться в голос. Кажется, такой иронией, что это прислали именно сейчас. Лишь такие дуры, как я, могли все осложнить, подбрасывая в котел семейных проблем еще и измену. Я слышу, как внизу спорят девочки. Наверное, они уже встали. Коко тоже подтявкивает. Ей давно следовало бы вернуться к мадам Бланш, учительнице французского, но та написала письмо и просила поддержать ее, дорогую Шян. Ещё он пёт дольше, потому что она задерживается в Париже. Я привыкла решать проблемы по мере их поступления, как жонглёр, ловящий булавы. Но раньше мне не попадалось в руки динамитной шашки, которая может взорвать мою семью в любой момент, и у которой я сама подожгла фитиль. Рождество, напоминаю я себе, это хорошо известный триггер для развода. Данный праздник изображают как идеальное время, когда все любят друг друга. Разочарование неизбежно. Раздается стук в дверь. В отличие от всех остальных, в нашем доме Бетти редко беспокоит меня, когда я работаю. Вероятно, что-то важное. Это твой папа, произносит она, протягивая мне трубку стационарного телефона. Зачем ты звонила Реджу?» Голос отца полон ярости. Я тебе уже говорил, из-за этого я выгляжу полным идиотом. Но ты велел мне перезвонить через пять минут, а сам не ответил. Я сидел в сортире, где мне еще быть? Спрашивает он так, как будто я должна это знать. А теперь живи своей жизнью, а меня оставь в покое. Отец Гордый, он нарочно грубит. Это началось, когда моя мать ушла, и с годами стало еще хуже. Но порой я ловлю его заботливый взгляд или нотки голоса, которые дают понять, что мой прежний папа все еще со мной. Я спускаюсь вниз, чтобы приготовить кофе и проверить, как там девочки. На полу кухни валяются полосгрызенные туфли и разорванный фартук с надписью: "Я люблю маму", которой дочери подарили мне на прошлый день матери. Дэзи сидит у плиты с виновницей на коленях. Когда именно щенок вернется к хозяйке? интересуюсь я, разглядывая эту белую швабру и уродливую металлическую собачью клетку, которую предоставила учительница французского. Очевидно, для большей безопасности животного. Сейчас я не отказалась бы от такой и для себя. По-моему, это уже настоящая наглость с ее стороны. Бетти и Дейзи обмениваются взглядами. Я сразу же вижу, что-то не так. Вообще там, говорит свекровь, Мадам Бланш только что написала. Похоже, у нее семейные проблемы, и она спрашивает, можем ли мы побыть с скоко еще несколько дней, пока она все не уладит. Что? Эта мадам явно считает, что из бэти можно веревки вить. Она что, шутит? восклицаю я. Дэзи сразу раздражается слезами. Не будь такой злюкой, мам, говорит Милиса. Ты же знаешь, она всегда хотела собаку. И к тому же это вроде бы не навсегда. Животные оказывают успокаивающее действие, добавляет Бетти. Я недавно читала о том, как они могут помочь во время экзаменационного стресса. Я сдаюсь. Сейчас и так слишком много дел, с которыми нужно разобраться. Я поговорю насчет нее с твоим отцом, произношу я. Спасибо, мамочка, Дейзи вскакивает и обнимает меня. Все ее слезы мгновенно высохли. Это еще не означает да, предупреждаю я. Но она обнимает как о словно решение уже принято. К моему удивлению, Стюарт возвращается из клиники около шести часов вечера и предлагает выбраться в город на позднерождественский шопинг. Учитывая все происходящее, я пока даже не думала о подарках. Спасибо небесам за Бетти. Две недели назад она установила елку и развесила украшения. Еще прикрепила поздравительные открытки к красивой ленте. Они продолжают поступать. А это тебе не нужно? спрашивает она, обнаружив в мусорном ведре нераспечатанный конверт с австралийской маркой, как раз перед тем, как мы со Стёртом собираемся выходить. Нет, спасибо, отвечаю я, избегая встречаться с ней взглядом. И бегу наверх, чтобы нанести блеск на губы. Это второй раз за неделю, когда мы идем куда-то вместе и без детей. Настоящий рекорд. Стюарт крепко держит меня под руку, чего не делал уже целую вечность. Я бы все отдала за это до прошлого воскресного вечера. Но сейчас ощущаю себя ужасно. Не только из-за чувства вины, но еще и потому, что хватка моего мужа совсем не такая, как у Мэтью менее многозначительная. Скорее жест друга, чем любовника. Где же страсть? Имеет ли она значение, когда вы одна семья? Да. Нет. Я не знаю. Но знаю, что сделаю все, чтобы мы были вместе, и девочкам не пришлось пережить то, что выпало мне, когда ушла моя мать. Конечно, я понимаю. Думать так это все равно что запирать дверь конюшни после того, как лошадь убежала. Но лучше поздно, чем никогда. Холодновато, да? говорит муж, доставая из кармана пару чёрных кожаных перчаток. Симпатичные, замечаю я. Да, я купил их на днях. Странно, Стюарт редко покупает что-либо для себя. Он предоставляет заботу о своей одежде мне. Мы выбираем несколько дополнительных маленьких подарков: небольшой рюкзак для Дези с изображением собаки на нём, пушистые розовые наушники для Милисы, И полосатую забавную обложку Кайпаду для моей свекрови. Потом идем в кафе пить горячий шоколад. Со стороны мы вероятно выглядим как обычная супружеская пара средних лет. Только я знаю правду, и это просто убивает меня. От стресса и тепла в помещении после холодного воздуха снаружи мне становится жарко. Я снимаю джемпер, обнажая кровоподтёк на руке в том месте, где Мэтью схватил меня в отеле, чтобы удержать Ничего себе, синечища, удивляется Стюарт. Ударилась, когда вылезала из такси, "Беспечно", отвечаю я. Ты же меня знаешь, достаточно только слегка задеть за что-то, и кожа становится черно синяя Мне нужно быстро сменить тему. Как продвигаются твои исследования? Хорошо, спасибо. Та твоя коллега помогла? осторожно спрашиваю я. Я не хочу показаться подозрительной. Но начинаю чувствовать себя неловко из-за огромного количества времени, которое Стюарт проводит вне дома. Теперь даже больше, чем обычно. Правда, люди, которые сами неверны, всегда с подозрением относятся к своим партнерам. по крайней мере, я читала об этом. Да, кивает он. Помогла я ей очень благодарен. Затем муж замолкает. Я хочу спросить еще, но боюсь раскачивать лодку. В ответ он может задать мне свои каверзные вопросы, и я могу непроизвольно выложить ему все. Чтобы отвлечься, я помешиваю пенку в горячем шоколаде, а затем облизываю чайную ложку, как ребенок. Именно за это я обычно отчитываю девочек. Кстати, произносит Стюарт, внимательно наблюдая за мной. Сегодня у меня зарегистрировался новый пациент. Он не из нашего района, но ему нужно было срочно, а у его дантиста из государственной клиники очередь на неделю вперед. Поэтому он заплатил, чтобы прийти ко мне на прием в частном порядке. Я киваю, стараясь выглядеть заинтересованной. Уже не в первый раз у Стюарта пациенты с подобной историей. Найти хорошего стоматолога в наши дни нелегко. Очевидно, кто-то ему меня порекомендовал. Муж выглядит вполне довольным собой. Интересный человек на самом деле. Он актер». Стюарт понижает голос. Я сказал ему, что моя жена тоже когда-то хотела стать актрисой, а теперь руководит агентством по подбору массовки. Я вздрагиваю, жалея, что он это сделал. Несмотря на то, что моя нынешняя работа вполне успешна, былая неудача все еще мучает меня. Кажется, он очень заинтересовался, продолжает Стюарт, делая глоток горячего шоколада. А затем вытирая рот бумажной салфеткой с узором из зеленых листьев. Обычно я не разглашаю имен пациентов из-за врачебной тайны, но он специально попросил меня рассказать тебе о нем. Пояснил, что всегда стремится поддерживать контакт с другими «слугами мельпомены, как он выразился. В общем, его зовут Мэтью Гордон. Ты его знаешь?